Глава 49 Я не знаю, как долго мы так стояли и таращились друг на друга. У меня в голове было пусто. Мозг отказывался принимать реальность, и я его отлично понимала. «Дина!» Громкий мужской возглас заставил меня вздрогнуть, а князеву отвернуться и посмотреть прямо перед собой. К Дине неторопливо шел высокий широкоплечий мужчина в длинном теплом пальто, Застегнутым на все пуговицы. Светлые волосы были тщательно уложены назад, даже поднявшийся ветер не смог их растрепать. Тонкие губы на узком красивом лице были плотно сжаты, а холодные голубые глаза буравили князеву, которая стояла неестественно прямо и, кажется, уже забыла про меня. За спиной мужчины шагали еще двое. Одного из них я уже однажды видела — Молодой светловолосый парень приходил к нам в кафе, когда Виктор решил покуражиться с друзьями, но и без своей свиты блондин выглядел более чем представительно. Я без труда узнала в нем нашего вице-губернатора, отца Дины и Виктора. Меня он не замечал. «Успокоилась? А теперь быстро возвращайся обратно. Твоя мать с ума сходит!» Я подошла ближе, стала чуть позади Дины, и видела, как дрожат ее пальцы. «Я не вернусь туда, папа». Князев нахмурился, меня он в упор не замечал. Все его внимание было на дочери. «Дина, ради тебя я оставил твою мать одну. Сколько же в тебе детского эгоизма? Быстро обратно. Больше повторять не буду». «Я уже сказала, что не вернусь. Ты сам сказал, чтобы я уходила. Я буду жить в квартире бабушки, папа». Голос Дины звучал как обычно, холодно и вежливо. Примерно так она со всеми разговаривает. Но только сейчас я впервые подумала, что ей должно быть безумно страшно. Наверное, эта догадка все и решила. Я сделала шаг вперед и, глядя в глаза вице-губернатора, взяла за руку его дочь. Ладони коснулись ледяные дрожащие пальцы Дины, но я смотрела не на нее. «Здравствуйте» я подруга дины и мы сейчас уезжаем такси ждет Князевы выдернулась но руку не выдернула посмотрела на меня как на самоубийцу но ничего не сказала подруга дины вот теперь меня наконец заметили вице губернатор недоуменно рассматривал меня словно не веря что я и правда существую подруга дины переспросил он и взглянул на дочь она негромко ответила да я тихонько выдохнула и как вас зовут подруга моей дочери вице губернатор говорил мне громко и даже вежливо но почему то от его тона у меня по коже поползли неприятные мурашки хотелось выпрямиться в струну как дина и покорно отвечать хотя от страха зуб на зуб не попадал алена беляева меня зовут никогда не слышал он запнулся внимательно посмотрел на меня А потом вдруг громко расхохотался. Я вздрогнула от его смеха. Дина так вообще задрожала. Двое из ларца, что стояли сзади, напряглись. Алена Беляева, значит. Как интересно. Вы, наверное, и сына моего знаете. Знаю. А Илью Архангельского, может, слышали? Его все знают. А может, еще и... Не договорил, оборвал сам себя. Улыбка слетела с тонких губ князева. Я наконец отвела от него взгляд и посмотрела вниз. Дина стояла в туфлях, лодочках на высоком каблуке и в тонких прозрачных колготках, но ее отец, кажется, этого не замечал. Он продолжал расспрашивать меня: И давно вы дружите с моей дочерью, Алена? Вместо меня ответила Дина и чуть сжала мою руку. Давно? А я не у тебя спрашивал, Дина. Не лезь в чужой разговор. Мы не раз с тобой это обсуждали. Вот козел. Я глянула на Дину. В ее глазах стояли непролитые слезы. Извините, пожалуйста, Игнат Сергеевич, да? Но нам с Диной пора. Она и так в легких туфлях здесь стоит. Я боюсь, что она простудится. Дина. Князева упрямо задрала подбородок вверх, отчего стало казаться еще выше. — Да, мы уезжаем, пап. Я ждала, что сейчас разразится гром, и нас с Диной пронзит молния. Но нет, вице-губернатор помолчал, а затем, не оборачиваясь, приказал. — Дайте сюда вещи. Из-за спины Князева вышел невысокий мужчина и протянул маленькую сумку и еще какой-то темный мешок. Дина тут же их схватила свободной рукой. Вице-губернатор усмехнулся, глядя на нас. — Ну что ж, езжайте. «Было приятно познакомиться Алена Беляева». Он отвернулся и пошел обратно в здание, не стал смотреть, как мы уходим. Я же потянула Дину к дороге, не веря, что нас вот так легко отпустили. Такси, к счастью, еще никуда не уехало. «Поехали. Пока просто прямо, ладно?» Я поторопила водителя, едва мы сели в машину. Адреналин фонтаном бил из меня. Я мало что соображала. Все казалось каким-то ненастоящим, сюрреалистичным. Если проще, я была уверена, что попала в психушку, и сидящая рядом со мной Дина Князева подтверждала это своим присутствием. Моя пылинка. Князева? Гусы не значит. Рядом раздался ледяной голос Дины. На меня не смотрела, выпрямив свою идеальную спину. Она уставилась в какую-то точку перед собой. Я пожала плечами. Надеюсь, красноречиво, потому что ответить мне было нечего. Я по-прежнему была в ауте, но к горлу уже подступала истерика. Я боялась. Одно неловкое слово и меня понесет. Поэтому я молчала, глянула на всякий случай назад и заметила дорогую иномарку, которая ехала за нами как приклеенная. Может, в другой раз я бы и не обратила внимания. «Похоже, твой отец следит за нами». Дина даже не обернулась, равнодушно пожала плечами. «Конечно, следит. По-другому не бывает. Странно, что вообще отпустил. Наверное, из-за тебя». После этих слов она, наконец, повернулась ко мне. Спокойный, ясный взгляд и никаких эмоций на лице. Та Дина Князева, которую я привыкла видеть в универе. «Спасибо тебе, правда, но... не нужно было. Это я виновата». Я поеду к бабушке, но сначала давай тебя отвезем в общежитие. Я помотала головой. Не поеду я в общагу, там тонько и вообще. Я запнулась, не зная, как объяснить, что на Дину князеву мне глубоко плевать, но свою пылинку я не могу оставить одну. Дина молчала, отвернувшисься, насмотрела в окно, и лишь когда водитель спросил, куда все-таки ехать, назвала адрес. Это здесь недалеко новый ЖК, да, элитный. Водитель кивнул и, когда подвез нас к огромным кованым воротам, запросил столько, что у меня глаза на лоб полезли. Но Дина молча протянула купюры. Подождите, пожалуйста. Без мешка, который Дине отдали по приказу отца, она вытащила сапоги и быстро переобулась. Хоть что-то, все-таки не такой козел ее отец, наверное. Я шла рядом с Диной, которая, как и я, была здесь явно впервые. Кажется, этот подъезд. Да, точно. Бабушка говорила, что второй этаж самый странный день в моей жизни. Утром я уже мысленно простилась с универом, высказала все ненавистные гусыни, которая все это затеяла. А сейчас стою у нее за спиной и жду, когда она откроет дверь, просто потому что не могу оставить ее одну реветь Так, стоп! Перед глазами возникла наша вечерняя переписка. «Подожди, так это из-за меня ты хотела сегодня запереться и реветь?» «Ну, там про то, как в грязи вывалили...» Дина молча бросила на меня красноречивый взгляд и отвернулась к двери. Щелкнул замок. «Заходи». «Вау!» Несмотря на все безумие ситуации, в которой я оказалась... Сдержать восторженного возгласа не смогла. Минимализм и хай-тек. Только теплый и мягкий, а не холодный и серый, как я привыкла видеть на картинках. На полу пушистый ковер. я поскорее разулась, чтобы ненароком не наступить на это мягкое чудо, и только потом осторожно положила свой рюкзак и мобильный на светлое кресло в прихожей. Дина уже сняла пальто. Я увидела на ней серебристо голубое платье. Оно красиво искрилось тысячами мельчайших огоньков. Князева выглядела в нем как настоящая принцесса. Напряженную тишину между нами нарушила трель мобильного. Мы синхронно посмотрели на кресло. Звонил Илья. «Алло?» Я смотрела на Дину, а она на меня. Алена, что у тебя случилось? Что за кража у Дины?» Его было очень плохо слышно, но я смогла разобрать каждое слово, И не сдержала улыбку, волнуется за меня. Я это слышала по его напряженному голосу. И услышь я его еще днем. «Все нормально, правда. Я все тебе объясню, когда ты вернешься. А с Диной... С Диной мы и сами разберемся». Князева молча кивнула. А я, попрощавшись с Ильей, нажала на отбой.